Глава в о с е м н а д ц а т а в е д ь м а и бес». Вечный круговорот. Жизнь приходит в этот мир и уходит, оставляя за собой лишь пустой сосуд, который со временем исчезает бесследно. Шидара не любила смотреть на то, как кого-то хоронят. Именно в такие моменты она особенно остро чувствовала, что все они смертны. Когда кто-то уходит у тебя на глазах, это не так мучительно. Ведь происходящее — закономерный итог боя. Но вот прощание на кладбище... Да, п р о щ а н и е она не любила, во рту всегда появлялся горький привкус, а ладони потели. Это была ее слабость, которой она стыдилась. Однажды Лао сказал, что люди, не имеющие своего продолжения в потомках, подобны дереву без корня. Потомки. Она не удосужилась родить хотя бы одного ребенка. т о люди находят в подобных ритуалах?» — поинтересовался бес. Шедар отвлеклась от м ы с л е й и посмотрела на Хвостатого. Тот со странным выражением на морде наблюдал за похоронами профессора Зигисоли. С той ветки, где сидел ворон, открывался отличный вид на университетское кладбище. Ровные ряды могил с надгробными плитами будоражили страх смерти, который окопался где-то в глубине души. «Прощание — неотъемлемая часть жизни», — глухо произнесла Шедар. Ведьма окинула взглядом траурную процессию. Люди только рассаживались на лавке. Судя по тому, что она видела, здесь не раз хоронили профессоров. Надписи на могильных камнях впечатляли. «Друг, ты добился своего, зелье работает». Или «Мы помним и доведем твое дело до конца». Похоже, в этом месте покоились одни светила магической науки. Оглядев пришедших, шорох скривилась. Сегодня сюда пустили и адептов. Закрытая часть парка стала доступной для желающих проститься. Среди них была и Мартинити. Ведьма не понимала, зачем девчонке это нужно, почему она здесь. Из-за смерти Зигисоля посадили под замок ее подружку. В виновность Вейхель Шидар не верила. Хмарь-белоручка, она не запачкается сама. Нет, Зельеварок про отцам отправил кто-то другой, кто-то мастерски, владеющий оружием и поглощенный своей ненавистью. Что до рыжей ведьмочки, она просто попала под раздачу. Асти воспользовался ситуацией обратил ее себе на пользу. Хмарь слишком опасна. Причем о п а с н о всегда и везде. Малой ценой он оградил город от смертельной болезни. Наверняка сам и вложил в руку Зигисоля з л о ч а с т н ы й шарфик. Шадар мысленно отдала должное решительности боевика. Не побоялся испортить отношения со своим мотыльком. «Мерзкий обычай», — произнес бес. «О чем ты?» «Я о закапывании мертвых. Мне бы не хотелось гнить в земле». Дернул он хвостом. «Умирать всегда страшно», — заметила ведьма. «При чем здесь это?» — бес поднял глаза на ш и д а р «В пекле погибают все рано или поздно. Но там твоя энергия уходит в вечный круговорот жизни, а тело пожирает огонь. Огонь есть наше начало и конец». «Здесь же всех опускают в землю, и черви вместе с жуками пожирают гниющую плоть». «Отвратительно!» — передернул он плечами. «Порой ты меня поражаешь. Ваши братья творят кровавые ритуалы и прочую н е п о т р е п щ и н у а обычные похороны вызвали такую реакцию», — хмыкнула шорох. «Слушай», — поморщился бес, — «Если случится так, что я умру здесь, в этом мире, сожги мои останки». «Зачем? Сердце беса — ценный ингредиент, рога можно продать для зелий мужественности, а кисточку хвоста используют демонологи для жезлов власти. По сути, ты — ходячий набор для декоктов. Если мне вдруг понадобятся деньги, я просто убью тебя», — саркастично заметила ш и д а р «Вот, значит, что это для тебя?» Голос беса задрожал. Шедар растерялась. Хвостатый действительно ее удивлял. Потом, сделав над собой усилие, произнесла. «Обещаю, если погибнешь, я сожгу твое тело». Ведьма покачала головой. «Куда катится мир?» Она общается с бесом, как с другом. м д а р и п р а в ы л хвостатый и полез обнимать ее ноги. «Я знал, знал, знал, что не безразличен тебе. Ты лучшая моя королева!» Прижимался он все сильнее и сильнее. Шурх! Ноги ш а д а р обвили ветви пня. Листочки ластились к телу ведьмы. Бес ревниво хрюкнул. л п ш е л прочь, предатель!» — рыкнул он. Проглот не обратил внимания на слова беса и потянул Шидар за ногу. Рогатый набычился и крепче вцепился в другую. «Оба отпустили?» «Живо!» — приказал Ашидар. «Нашли, кого делить!» Медленно, с неохотой, они оторвались от ее ног. Бес прожигал проглота взглядом, пень зловеще шелестел ветвями. «Верни мое золото!» — потребовал бес. Шедар даже удивилась. Он так долго терпел, боясь что-либо сказать бывшему приятелю. Она напряженно посмотрела на проглота. До этого момента пень вел себя как декорация, но, похоже, раскаяния закончились. Дитя тьмы з а м е р л а будто что-то обдумывая, а после хищно приподнялось на корнях и начало раздуваться. Дерево протестующе скрипело и трескалось. Затем из него со свистом вылетела первая монета. Она попала бесу точно в лоб. Тот пошатнулся и бухнулся на колени. Монетка отлипла, а на мордочке Рогатого отпечаталась символика Карфаенской империи. Вжух! Еще одна монета. Вжух! Вжух! Спасите! — заорал бес, уворачиваясь от очередного кругляша. Поскольку в свое время хвостатый уж очень сильно озаботился обогащением, то его сокровищница в брюхе пня прилично разрослась. Шорох не знала, куда ей смотреть. То ли на то, как Лао готовится произнести прощальную речь, то ли на охоту за бесом. И то, и другое выглядело в равной степени интересно. Опять же в толпе она заметила и Рантара, который теперь тенью следовал за Ишиданом. Чуть в стороне, опираясь на дерево, замерла некромантка. Все вместе это казалось странным. Сомнение ведьмы развеял хвостатый, решивший укрыться за ее ногами. Когда в Шадар прилетело несколько монет, она приказала. «Довольно». По книге пронеслась волна магии. Проглот вмиг сдулся, опустил веточки и вновь притворился куском дерева. «А ты?» Тяжелый взгляд в и д и м ы уперся в беса. «Не раздражай меня». Тот кивнул и осторожно отполз подальше от разгневанной Шидар. Сама же она подумала, что размякла. Раньше бы хорошенько врезала по наглой рогатой морде, сейчас лишь рукой махнула. С другой стороны, она столько раз применяла силу, а ума в голове беса не прибавилась ни на каплю. «Следим за похоронами, вон уже и гроб несут». Миролюбиво заметила шорох. Бес п р о ц о к о л обратно и тоже стал наблюдать за процессией. «Ни у кого ни слезинки», — произнес он. «Хотя нет. Наша девочка утирает сопли». «Еще бы!» Зельевар был душой своей кафедры. Такой же ядовитый, как и его предмет, — цинично бросила ведьма. «Только странно все это. Глянь, как они несут гроб». — Хорошо несут, — оценил бес. — Ровно и плавно. — И не напрягаясь. Шадар провожала взглядом дубовый ящик. — Дай порулить, — попросил хвостатый и предвкушающий потёр лапки. — Дай порулить, — попросил хвостатый и предвкушающий потёр лапки. Ведьма грациозно отступила, а бес начал плести чары. Голуби, эти летающие крысы, всегда легко подчинялись его воле, и сейчас несколько десятков птиц спикировали на адептов, несущих гроб. Вполне логично, что они стали отмахиваться от нежданных налетчиков, и... Гроб накренился и упал на обледенелую дорожку. Его крышка к р е к н у л а и отвалилась в сторону. — А мертвеца-то нет, — усмехнулась Шидар. «Кому могло понадобиться тело Зигисоля?» «Адептам на опыты», — предположил бес. Подчиняясь командам декана факультета, адепты быстро подняли гроб, но присутствующие уже зашептались. Шадар перевела взгляд на Асти. На лице мага отразилось сожаление. Лао остался невозмутим. Впрочем, ничего удивительного. «Это т а к а р а его выкрала». поразмыслив, произнесла Шорох. Больше он никому не нужен. «Вот больная баба», — вынес вердикт хвоста-то и п о м о р щ и л с я вспомнив шокирующую сцену любви. Непонятный стон пронесся над кладбищем, словно сам университет оплакивал смерть профессора. Шорох замерла, прислушиваясь к окружающему миру. «Что происходит?» — заволновался бес. «Защита!» Она пала, неверяще прошептала ш и д а р Похоже, наша передышка закончилась. Время пришло. Мартинити Я обрела по одной из многочисленных дорожек университетского парка. Позади осталась удручающая процессия и витиеватая речь Шифу Лау о жизни и смерти. Зачем я пошла на похороны профессора з и г и с о л я Разумного ответа не находилось. Подумалось, что так будет правильно. А, возможно, я так и не поверила до конца в его гибель. Слышать и видеть разные вещи. Вот только и здесь все получилось как-то нелепо. После того, как выяснилось, что тела в гробу нет, происходящее стало казаться фарсом. Потому и дальше оставаться на кладбище я не захотела. Наверняка у подобного прискорбного обстоятельства есть объяснение. Да и похороны нужнее живым, чтобы поставить точку, чтобы проститься. Не так уж и важно, что гроб пустой. Огорчало лишь то, что теперь по университету поползут слухи и домыслы, способные разрастись до невероятных по своей глупости размеров. Мертвым же, как мне казалось, нужен покой. Именно так мы можем отдать им дань уважения, не беспокоить. Меня не покидало смутное ощущение, нависшее над штучки угрозы, будто тень легла на весь наш академический мирок. Беспокойное поведение птиц, протяжные вздохи ветра, тоскливое, отлитое стали небо. Хотя, возможно, на мое состояние повлиял объявленный сегодня траур. Занятия отменили, и все, кто оставался на территории университета, ходили непривычно тихие и серьезные. Каждый вдруг осознал, что безопасность — просто иллюзия, и где бы и кем бы ты ни был, не стоит забывать о собственной уязвимости. Хладная госпожа равнодушна к выбору жертвы. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, я решила по обыкновению спастись учебой. Лучшего лекарства от хандры я не знала. В книгах, которые я изучила по совету мастера Джедриса, удалось отыскать два интересных жеста. Один блокировал ментальное воздействие извне, а второй усиливал откат и ударял по атакующему, зеркале намерения. Блокирующий я опробовала в тот же вечер, как узнала о нем. Так и заснула со сплетенными в замысловатую конструкцию пальцами. Вдруг да поможет. В ту ночь мне впервые за долгое время приснился сон. Самый обыкновенный сон. Мы с папой мастерили подарок для соседской малышки. А потом я перенеслась на васильковое поле, где откуда-то взялись качели, и я качалась на них, чувствуя себя счастливой и свободной. Под утро, правда, я вновь провалилась в мучительное забытье, но все равно осталась очень довольна результатом. Освоение второго магического жеста оказалось сложнее. Во-первых, не хватало знания о расчете энергетических потоков. Во-вторых, требовался партнер. и я решила обратиться к мастеру Джедрису. Вот к нему на кафедру я сейчас и направлялась, надеясь воспользоваться свободным временем с пользой. На похоронах я его не видела, в отличие от Магиана л у к р о н и поэтому пусть маленький, но все же шанс застать преподавателя за работу имелся. Асти накануне обмолвился, что выходным день будет только для адептов. Однако планы оказались нарушены самым непредсказуемым образом. Мое внимание привлекли мелькающие между деревьев серые пятна, которые отчетливо выделялись на фоне сугробов. Я остановилась, соображая, что происходит. Но тут навстречу выбежала незнакомая девушка. На ее бесконечно прекрасном, даже как будто излишне идеальном лице застыла такая маска злобы, что я непроизвольно отступила назад. Если меня и смутил облик незнакомки... его подчеркнутая безупречность, граничащая с искусственностью, то размышлять над этим я не стала, ибо разительное несоответствие прелестного личика и гримасы ненависти на нем с легкостью достучались бы даже до самого малоразвитого инстинкта самосохранения. Нервно озираясь, я искала, куда бы убраться с пути весьма и весьма странной леди. Несомненно, леди. ведь одета она была поистине роскошна, как и подобает знатным дамам. К сожалению, парк в это время года не располагал укромными закутками. Заметившая меня дамочка хищно подобралась и неестественно улыбнулась, так словно повстречала нечто гадостное, но полезное. Сомнительное выражение чувств с ее стороны живо подстегнуло мою решимость. В следующий миг Я уже со всех ног бежала обратно по направлению к кладбищу. Там сейчас столько магов собралось, что место выглядело наиболее безопасным. Девица двигалась гораздо быстрее непременно настигла бы меня. Но отчего-то замешкалась и отстала. Жаль, я слишком поздно сообразила о причинах такого ее поведения. Истошно завопив, я с ужасом и на полном ходу врезалась в... Собственно, ту самую причину, проявившуюся из пространства за секунду до столкновения. Нечто жесткое, твердое и холодное обхватило меня, приподняло над землей до уровня своих глаз и, кажется, с любопытством изучало на Халку, столь беспардонно нарушившую его личное пространство. И глаза у этого нечто были жуткие». То, что кроме глаз в непроглядном мраке, под с е р о м будто сотканном из клубов дыма капюшоне ничего не было, с п о к о й с т в и е мне тоже не добавляло. В и так-то страшных алых глазах полыхнуло настоящее пламя. Я ощутила жар на лице и заорала еще сильнее, окончательно обезумев. От таких же призрачных, как и капюшон, и все одеяние рук монстра струился вымораживающий холод. Меня трясло не только от ужаса, но и от реальной стужи. Сейчас я бы с радостью вернулась к варианту более тесного знакомства с незнакомкой. Увы, поздно. Поздно я сообразила, что за мелькающие серые пятна вызвали мой интерес. Те самые туманные плащи неизвестных тварей. Потому что этот, конкретно меня удерживающий, был не один. «Неожиданная встреча». В смутно знакомом голосе послышалась досада. «Не то, чтобы я не рад, но обстоятельства...» Говорящий осёкся, а сразу за этим у меня пропал голос. Действительно пропал. Я продолжала открывать рот и что-то сипеть, но из горла больше не донеслось ни звука. Тварь, напротив, ощутимо колыхнулась всем телом, будто вздохнула. Причём я заподозрила в этом вздохе облегчение. Во всяком случае, г л а з и щ е свои она притушила. «Не благодари», — откликнулся все тот же с оттенком легкого раздражения голос. «Да и отпусти уже, б о л е з н н ю Никакой опасности для ее жизни больше нет». Судя по вышесказанному, мои догадки оказались близки к истине, хотя прозрачнее ситуация, разумеется, не стала. Все же, закрыв рот, я о шалила, хлопала ресницами, ровно до того момента, как меня равнодушно отпустили. В прямом смысле слова. Потому приземление больше походило на падение, так как роста м о н с т р был внушительного, а я совершенно не ожидала столь точного исполнения указаний. Подняться мне помог Лепорт. Он же и отряхнул от снега, будто и впрямь решил проявить заботу. Затем поинтересовался. «Орать еще будем?» помотала головой с изумлением, рассматривая присутствующих и полянку вокруг. Позади меня образовался довольно ровный круг из вытопленного до жухой л травы снега. На земле лежала спеленутая тлеющими путами девушка, та самая встреча с которой я стремилась избежать. Ее одежда кое-где дымилась, а в месте, где у обычных людей расположена ключица, зияла дыра. Над ней застыл монстр в дымчатом плаще, время от времени он проходил рябью, словно от дуновения ветра. Монстр держал раскрытые ладони, если так можно назвать обтянутые кожей кости, над фантомом глиняного кувшина. В похожей посуде в тавернах обычно подают прохладительные напитки. Нечто темное и тягучее нехотя перетекало изнутра девушки в этот самый кувшин. Сама она была без сознания, рядом валялись изогнутые мечи, две штуки. Чуть поодаль клубились еще две фигуры в серых призрачных плащах. «Налюбовалась?» — отвлек меня от созерцания Лепорт. «Теперь отвернись. Я тебе голос вернул, а дальнейшее зрелище...» «Хм, просто поверь, смотреть на это не стоит». Почему-то я ему сразу поверила и отвернулась. По дуге обошла замершего, но не сводящего с меня мерцающих в черноте глаз, Надо полагать, стража? Еще бы понимать, чего он стережет и из каких слоев мироздания явился. Хотя нет, тут же передумала и решила, что и знать, и понимать. Последнее мне совершенно без надобности. «Идем, провожу», — стирая с лица такую неуместную сейчас дурашливую у хмылочку, произнес приятель Асти. Только теперь я заметила, что взгляд его все это время... оставался предельно серьёзным и внимательным. «Идти сможешь?» Всё так же молча кивнула, не находя сил что-либо произнести. За спиной послышался то ли шорох, то ли шипение. То, что это речь стражей, я поняла лишь, когда Лепорт коротко бросил. л э т у в холодный дворец, третий уровень. Да, отчасти в разные камеры». Он поморщился, будто следующие слова ему самому не слишком нравились. Зула под наблюдение. Но не трогать приказ командира. Приобняв меня, Лепорт добавил, обращаясь к тому существу, с которым я имела неудовольствие слишком тесно познакомиться. «Ишхар Саарт, охрана периметра теперь на вас полностью. Встречай гостей». Монстр в капюшоне кивнул и растворился, как и не было. Я потрясенно открыла рот, закрыла и чуть не обернулась проверить остальных. «Но Лепорт не позволил». «Ну-ну, мы же вроде договорились». «Нет там ничего приятного. Идем».